Глава 26. Июнь 2024 года. Я готова была поцеловать кольцо. Я была так счастлива в тот момент, ведь Саша сделал мне предложение. Все мои страхи перед его возможными будущими изменами на время исчезли, уступив место невероятному счастью и покою. Пусть месяц, пусть даже меньше, но он будет мой. Больше того, в ту минуту я даже допустила возможность прощать его всякий раз, когда он будет мне изменять. Главное, чтобы он оставался со мной. А если мне удастся забеременеть и родить ему ребенка, то шансы, что наш брак сохранится, увеличивались. Саша поцеловал меня, я закрыла глаза, потом открыла. Нет, это не сон. Вот он, Саша. А вот кольцо, которое он надел мне на палец. Ему кто-то позвонил. Саша поморщился и отмахнулся, мол, не до того. «Возьми трубку», — улыбнулась я. «Может, что важное?» «Это Щеглов. Знает же, что мы уехали. Чего звонить-то?» Но я заставила его ответить на звонок и замерла. В груди кольнула, и на какое-то время мне показалось, что я теряю сознание. Что это было? Предчувствие? А разве оно существует? Саша слушал и смотрел на меня такими глазами, что я сразу поняла, что-то случилось. Но нас-то это как может касаться? Мы здесь, я и Саша живы и здоровы. «Хорошо, я понял. Я скажу ей». Он отключил телефон и посмотрел на меня так, что у меня внутри все похолодело. «Олег?» «Что?» Кожа моя покрылась мурашками, и сердце перестало биться. «Что с ним?» Первая мыслью было «заморозили», как и тех четверых. «Он погиб, его...» Он подбирал слова, но так и не подобрал. «Зарезали, прямо у всех на глазах». «Как это?» — я подавилась словами. «Этого не может быть!» Снимали сцену на лужайке, там были все, и никто ничего не видел, он не заметил, просто он упал и все, мгновенно умер. Дорога до поселка заняла половину моей жизни, и хотя машина летела, нарушая все правила, все равно мне казалось, что мы ехали медленно. Я рыдала, вспоминая Олега, передо мной проносились картины нашей с ним совместной жизни, он так много для меня сделал. Так старался заработать, чтобы купить мне необходимое. Да он выходил меня после того, что со мной сотворили эти изверги. Возил меня в больницу, покупал лекарства, научился делать уколы, готовил мне еду, стирал мою одежду и даже гладил. А как он радовался, когда я пошла на поправку. Удивительно, но он, здоровый мужчина, уступил моей просьбе и заставил себя не помышлять о близости. Он сам менял мне постель, с такой любовью и заботой взбивал подушки, укрывал меня одеялом. Мужчина, знающий, что не получит за это никакой женской награды, все равно продолжал заботиться обо мне и всячески поддерживал меня. Нашел мне такую хорошую работу и сам устроился рядом, чтобы оберегать меня. Даже мой роман с Сашей не повлиял на его, ставшее уже братским, отношение ко мне. А как он боялся, что Саша меня поматросит и бросит. Он переживал за меня, но Сашу не терзал, не мучил обещаниями верности на мой счет, за что я была ему благодарна. Он словно стоял в стороне и наблюдал за нами, и был готов в любую минуту броситься мне на помощь. А как трогательно он предлагал мне потратить заработанные им деньги на поиск моих мучителей. Он прямо-таки жаждал расправиться с ними. Словно хотел наверстать все то, на что не оказался способен в отношении бывшего партнера по бизнесу Егора. Все наши потуги отомстить этой твари, ограбившей и покалечившей Олега, были какими-то детсадовскими, ничтожными, мелкими. Интересно, почему ему не пришло в голову на эти же деньги, что они с Радионовым заработали на каких-то там фотографиях, заказать этого Егора. Прости меня, господи. Или просто нанять людей, которые его бы отметелили. Получается, что его желание отомстить Постыло, Что он уже потерял всякую надежду себе что-то вернуть? Не укладывался в голове способ, каким убили Олега. Это кому же пришло в голову так рисковать и зарезать посреди бела дня у всех на глазах, да так что никто и не заметил поначалу. Саша потом перезванивал, наделал наушники, включил громкую связь и, вцепившись в руль, пытался выяснить у Вадима подробности трагедии. Я боялась, что он на бешеной скорости не справится с управлением. У меня от страха, что мы куда-нибудь впишемся, ноги отнимались. Но никаких подробностей мы так и не услышали. Вот просто упал человек, и все, сразу умер. На рубашке огромное пятно крови, ножа так и не нашли. Приехали полиция, прокуратура. Мне тоже уже не терпелось появиться там, чтобы поговорить со следователем и рассказать о визите двух девушек, явно подозревающих меня в убийстве четверых мужчин. Вот тоже еще дело. А может и не стоит ничего рассказывать, сделать вид, что мне ничего об этом не известно? Откуда мне знать? На самом ли деле эта рыжая Женя, кажется, помогает следствию или просто какая-то самозванка себе на уме? Не хватало только еще оказаться втянутой в криминал. И тут меня прорвало. И я совсем забыв о своих осторожных подозрениях насчет Саши о том, что вдруг это он движимый патологической ревностью. Устранил соперников, выплеснула ему на голову целый ушат бомбической информации о замороженных поклонниках. Кажется, после этого он еще прибавил скорость. Некоторое время молчал, потом начал вспоминать. «Да, точно. Я же помню того первого мужика. Как говоришь, его звали Игорь?» «Да, я же пытался ему помочь, поговорил с охранниками. И те сказали, что у него проблемы с документами. А что с ним было потом, понятия не имею». А про остальных ты мне рассказывала? Я и не помнила. Скорее всего, нет. Зачем? Ну, может, и сказала. В голове у меня все спуталось. Да разве к этим мужчинам можно было меня приревновать? Они же просто посторонние, которые хотели со мной поближе познакомиться. А вот Олегу я точно рассказывала. Ну и что, кому понадобилось убивать, да еще и замораживать? Какой в этом смысл, причина? Прокололи колесом. Как так? Почему именно сейчас? Разве бывают такие совпадения? Хорошо, что была запаска. Саша старался все делать быстро, но не получалось. У него руки дрожали, я видела. А что в это время творилось со мной? Мне позвонил Щеглов. Кажется, что со времени нашей последней встречи прошел целый мучительный год. А ведь я только сегодня, учитывая все советы режиссера, Играя свою первую роль, пекла на камеру жирной оладьи для главного героя сериала и по совместительству моего жениха. Как же много всего странного, удивительного, радостного и внезапно трагического произошло за один день. «Зоя, милая, прими мои соболезнования. Я знаю, как вы с Олегом были привязаны друг к другу. Да он жизнь был готов отдать за тебя». «Откуда такая осведомленность? Неужели со стороны это было так видно?» Я поблагодарила его, сказала, что нахожусь словно во сне и не понимаю, что вообще происходит. «Зоя, пожалуйста, приезжай!» «В смысле?» Не поняла я. «Он что, думает, что я не приеду?» «Совсем, что ли, сошел с ума?» «Да, мы едем с Сашей». «Но вы давно должны были быть уже здесь. Зоя, пожалуйста, не делай глупостей. Тебя здесь ждут». Последнюю фразу он сказал на полтона ниже и тише. «Полиция?» «Ну, конечно». «Полагаю, у меня есть алиби», — зло усмехнулась я. «Зоя, да при чем здесь это? Олег был твоим родственником, с тобой хотят поговорить». Меня допрашивали в вагончике Саши. В том самом месте, где мы с Сашей уединялись, прятались ото всех и до утра были одним целым. Где я говорила, что впадина на его плече скроена как раз для меня, чтобы я уложила туда голову, чтобы прикоснулась затылком и вросла в него где я постановила от наслаждения до последнего дня, не веря в то, что его любовь ко мне — это всерьез и надолго. Я жадно принимала эти большие порции счастья, каждый раз опасаясь, что эта ночь будет последней. И вот теперь наша кровать, скрытая от посторонних глаз ширмой, Саша постарался, была за моей спиной, а я сидела за столом на жестком стуле, а напротив меня сидели двое молодых мужчин один из которых был похож на известного французского актера. Вместо того, чтобы найти в себе силы и осознать, что происходит, я спрашивала мысленно этого следователя, невероятного красавца, голубоглазого брюнета, что он вообще забыл здесь. Почему не снимается в кино, как Саша? Делать ему, что ли, нечего? В сторонке примостилась в низком кресле, где Саша любил по утрам пить кофе, рыжая девушка. Та самая, что пыталась добиться от меня признания в убийстве насильников, Да уж. Зоя Белоусова, начал тот, другой следователь, молодой парень с добрым лицом и усталыми глазами. «Расскажите, в каких отношениях вы были с убитым Олегом Британом?» «Мы с ним были друзья». «Как вы познакомились? При каких обстоятельствах?» Я бросила быстрый взгляд на девушку Женю, она отвернулась от меня, и я поняла, что... Те обещания помощи, если я расскажу ей всю правду, которую она мне давала. Все это блев. Ерунда, хотя разве я успела ей что-то рассказать. Надо было как-то выкручиваться самой, в сущности, что у них на меня было. Просто познакомились в метро, сказала я чистую правду. Когда это было? Да, не помню уже точно. В ноябре позапрошлого года, да? Это была она. Это рыжая. Тоже, вероятно, следователи, и она что-то знала. «Говорю же, не помню. Да какая теперь разница?» Бринет, которого, как оказалось, звали Павлом Николаевичем, глядя мне прямо в глаза, спросил, как ударил. «Что случилось с вами в ноябре двадцать второго года?» «Да ничего не случилось». Я оцепенела. «Откуда им знать, что случилось со мной той холодной осенью? Они просто снова блефуют, как и это рыжая». «Мы нашли ваше дело», — теперь уже заговорил Валерий Николаевич Ребров. «Им хорошо, их трое, а я совсем одна, и Саши нет, но это даже к лучшему». «Вы подверглись жестокому изнасилованию и чуть не погибли». Я молчала. В вагончике запахло гарью, меня затошнило. «Или серой, Кажется, так пахнет в аду». «Что мне им ответить?» Я совсем забыла об этом следователе Морозове, который приходил в том злосчастном ноябре ко мне в больницу и задавал вопросы. Я отказалась тогда отвечать, и он отстал от меня. Возможно, с ним поговорил по-мужски Олег. Я продолжала молчать. И тогда Женя, как волшебница, швырнула на стол пачку документов, в носу защипала. Это были мои выписки из больницы, результаты анализов, справки, словом, полное доказательство того, во что меня превратили эти гады. Красочная емко, описанная медицинскими терминами «мясо», находящаяся на смертном одре молодой женщины. «Зоя, да расскажите уже, как вы их нашли!» — воскликнула рыжая. «Или же это они нашли вас? Где вы с ними расправились?» «Я ни с кем не расправлялась. Это вообще не они». «Вы поймите, от того, что вы сейчас расскажете, зависит ваша судьба. Суд обязательно учтет обстоятельства». «Суд? Вы серьезно?» Слезы предательски заволокли все вокруг. Все трое расплывались на моих глазах. «Я же говорю вам, и раньше говорила, это не они. Я видела их в первый раз. Если не верите, то сделайте анализ ДНК. Возьмите материал у этих несчастных. Возможно, в деле есть мои анализы, вы можете их сопоставить?» «Мы сопоставим», — сказал Ребров. «Скажите, быть может, среди них был Британ?» Я тяжело вздохнула и буквально за несколько секунд рассказала им свою историю, не забыв упомянуть то добро, что сделал для меня Олег. «Вам просто легче всего было придумать именно этот мотив. Возможно, потому что этих мужчин не пристрелили, не зарезали, как моего Олега, а просто втолкнули в морозилку и заперли там. Но я повторяю, никого не убивала, и это не те люди. И просто невероятно, что их тоже четверо». Сколько было и моих насильников. Как вы не понимаете, если бы я увидела хотя бы одного из них здесь, в поселке, разве я не рассказала бы об этом Олегу? Да он спал и видел, как расправляется с ними. Он бы растерзал их всех четверых. Он совсем недавно, кстати, предложил потратить все свои деньги на частного детектива, чтобы тот нашел их. Он замучил меня, просил, чтобы я назвала ему фамилию Вани, чтобы через него найти моих мучителей. Он мужчина и не понимал, что я хотела все забыть. Совсем. Тем более, что у меня только что начала налаживаться личная жизнь. «У вас были с ним отношения?» — спросила Женя. «Нет, хотя он надеялся на это, но потом понял, что это невозможно. Он ни при каких обстоятельствах не стал бы моим любовником. Он же свидетель моего унижения, моего кошмара. Он всегда бы мне напоминал о том ноябре». «Но вы сказали, что у вас начала налаживаться личная жизнь». «Да, мне как раз сегодня сделали предложение». Я подняла руку и показала на кольцо. И разрыдалась. Сейчас я уже не смогу скрывать, кто мой жених. Об этом знают все в поселке. Это Александр Горностаев. «Горностаев?» Рыжая недоверчиво покачала головой и посмотрела на своих коллег. «Скажите». «Ваш жених знал об этих мужчинах, которые приезжали к вам?» «Да, он видел Игоря Масленникова». Я рассказала следователям все, что знала о своих поклонниках. «Хорошо, предположим, не вы их убивали, но тогда, быть может, кого-то подозреваете? Ведь понятно, что убийства совершались в поселке». «Да кого же я могу подозревать? Понимаю, у вас работа такая, задавать людям вопросы, но...» «Если можно, не надо допрашивать Сашу». Все трое уставились на меня, не скрывая своего удивления, как если бы я сказала какую-то глупость. Но потом эта Женя, словно проникнувшись в и списав все на захлестывающие меня эмоции, просто кивнула. Да, и так было понятно, что от нее уж точно ничего не зависит. Может, она была стажером, не знаю. Конечно, его будут допрашивать. Нам испортили самый счастливый день. Где-то в затылке ломила, и боль была такая странная, словно эта беда ломилась в моё сознание, ведь я так ещё и не поняла тогда, что Олега больше нет. Да, прикатили следователи, вся киношная группа стояла на ушах. Поднавесно бились все, как если бы ждали вечернего чая. По всему выходило, что случилось что-то страшное из ряда вон. На самом деле все ждали не вечернего чая с печеньем, они ждали другого что вот придет их вожак и объявит имя убийцы-водителя. Убийства киношные на камеру в этих декорациях Малакова волновали, разве что соседей первое время. Убийство же реальное, всполошило толпу. Все уже понимали, что убийца среди них, что кто-то просто подошел и пырнул ножом человека, хладнокровно, практически у всех на глазах. Но кто? За что? Бедный Олег. В моей голове убийства мужчин никак не увязывались со смертью Олега. Это актеры и массовка еще ничего не знали о моих замороженных поклонниках. А если бы узнали, вряд ли прониклись ко мне любовью. Погнали бы меня прочь или сами бы сбежали, понимая, что среди них затесался убийца. Хотя, если разобраться, то в чем я-то виновата? Отвечая на вопросы следователей, я физически ощущала на спине холод, как если бы... Сидела зимой спиной к раскрытому окну, и я понимала, что это такое. Это была моя незащищенность, замаячившая на моем горизонте брак с юным Сашей, пока еще представлялся мне чем-то нереальным, бутафорским, как и все, что нас с ним окружало. А вот Олег был реальным, настоящим, ему можно было доверять, на него можно было положиться, с ним было не так страшно жить, и вот теперь постепенно до меня начало доходить, что меня некому будет защищать, что человек, которому я могла бы полностью довериться, исчез. Его уже не было. Я не могла понять, кто и за что убил Олега. Знала, что где-то неподалеку плачет, или тоже, не успев осознать, замерзла, оцепенела актриса Вера Розова, ждет допроса. Также будут допрашивать Щеглова, Родионова и многочисленных свидетелей, кто находился в момент убийства на лужайке перед особняком. «И, конечно, Сашу». «А его и вовсе могут задержать или даже арестовать. Но не по делу Олега. Он мой жених, может пойти подозреваемым и в лучшем случае свидетелем в деле о замороженных трупах. И как ни крути, все крутится вокруг меня. И теперь стоит мне только выйти из Сашиного вагончика, как на меня будут обращены взгляды всех, кто задействован в сериале, вплоть до уборщиц. Кто-то увидит во мне убийцу». Кто-то, кто был расположен ко мне, посочувствует, теряясь в догадках. Внезапно в дверь вагончика постучали, да так, что все вздрогнули, стучал кто-то нетерпеливый, дерзкий. Оказалось, что вагончик был заперт изнутри. Журавлев, этот голубоглазый красавчик, встал и открыл дверь, и я увидела Сашу. Бледный, с потемневшим лицом, он, отыскав меня взглядом, кинулся ко мне и крепко сжал. «Ничего не бойся, я уже позвонил адвокату, он едет сюда». Не говори ни слова, все, что ты скажешь, даже самое невинное может обернуться против тебя. Я разрыдалась. Саша. Он крепко обнимал меня, его руки согревали мою заледеневшую спину, и мне стало намного легче. Нам с тобой нечего бояться, мы же не убийцы. И в этот миг все вокруг заполнилось едким черным дымом. В окнах оранжево блеснули всполохи огня, и я увидела черные тени. Их было четыре. Они приближались ко мне, тянули ко мне свои мертвые руки, и ровно в этот миг из вагончика исчез Саша. Следователи все, я осталась одна. Я закричала.